Где же отцепление? Весь остаток пути майор Дементьев без устали вертел головой, пытаясь в предрассветном мраке разглядеть хоть один силуэт. Не могли же про нас забыть. Генерал твердо обещал обеспечить безопасность дивизиона. Катюши выезжали на заданный рубеж перед самым КП полковника Стрельбицкого. 12 машин с металлическими балками поверх кузова и, поблескивающими на них длинными снарядами, медленно разворачиваясь, принялись выстраиваться в боевой порядок. Майор Дементьев спрыгнул с подножки первой полуторки. «Приготовиться к залпу!» Он глянул на часы и вспомнил последнее указание генерала Смирнова. «Через полтора часа рассветет, разведчики к тому времени вернутся, и можете давать залп». Время подходило к условленному. Машины выстроились, расчеты изготовились к стрельбе. Дементьев последний раз осмотрелся, вдруг и неожиданно краем глаза заметил движение в Березняке позади боевого порядка своего дивизиона. И почти тут же тишину окрестного леса разорвали дружные винтовочные залпы и автоматная трескотня. Майор Дементьев не знал, что всего час назад в штаб генерал-майора Смирнова бегом примчались два сержанта-артиллериста, Удивленному адъютанту командующего они сбивчиво рассказали о происшествии на лесной дороге, о том, как на их глазах погиб инженер Углов, о незнакомцах, пробирающихся по нашему тылу на машине с выключенными фарами вслед особому ракетному дивизиону, а явно готовящейся где-то поблизости крупной диверсии. Василий Андреевич выслушал доклад и срочно распорядился оцепить поле и лесную дорогу, ведущую на позиции ракетчиков, чтобы мышь не проскочила». На выполнение задания было отряжено подразделение курсантов пехотного училища под командованием старшего политрука Курочкина. Прибыв на место уже через полчаса, разведка пехотинцев обнаружила в лесу недалеко от дороги группу диверсантов, вооруженных противотанковыми ружьями. Стало понятно, что те охотятся за нашими «Катюшами». Курочкин решил действовать немедленно. Охватив вражескую засаду «Широким кольцом», Курсанты дружными залпами подавили сразу несколько огневых точек противника. Застигнутые врасплох диверсанты попытались отстреливаться из автоматов, но новые залпы сжимающегося кольца загнали их в ложбину, из которой уже не было выхода. Последним попытался проскочить сквозь боевой порядок пехотинцев тот самый техник, но был сражен сразу несколькими точными выстрелами – Трофеями курсантов стали немецкие топографические карты и несколько исправных противотанковых ружей. Майор Дементьев понял, что рядом с его позицией идет бой, но он не имел приказа отменять назначенный ракетный удар. И в этой ситуации он принял единственное верное решение – отстреляться и спешно покинуть обнаруженную немцами позицию. А немцы с дальнего берега действительно засекли «Катюши», Но, верные своей педантичности, они продолжали обстреливать ранее обнаруженные цели и не спешили переносить огонь на дивизион Дементьева. Этот просчет вышел им боком. «Слушай мою команду!» Майор Дементьев поднял руку. «Дивизион! Залп!» В следующую секунду послышалось грозное шипение. Снаряды дружно рванулись с места и в мгновение ока скрылись в небе, оставляя за собой густой шлейф черного дыма. За рекой одновременно загрохотали десятки взрывов. Березовый лес, скрывавший скопление вражеской техники, в одну минуту окутался густыми клубами. Наблюдатели докладывали, что на позициях противника возникла паника. Из траншей целыми отделениями выскакивали солдаты и, как обезумевшие, бежали в тыл. Повсюду гремели взрывы заготовленных боеприпасов, горели танки и бронемашины. «Побольше бы нам таких дивизионов» удовлетворенно произнес полковник Стрельбицкий, наблюдавший за обстрелом со своего КП. «Взятые ночью пленные подтвердили предположение нашего командования о страшном потрясении, произведенном внезапным залпом незнакомого оружия, об огромном количестве убитых и раненых. Стремительный натиск фашистов на Ильицком рубеже был заметно приостановлен. Лес, казавшийся сначала непролазным, постепенно редел». Сквозь острые вершины, сосен и облетевшие кроны берез все чаще проглядывало небо. Думалось, вот еще немного и выглянет долгожданное солнце и согреет своими лучами и этот лес, и землю, и людей, затаившихся на пригорке в душистых кустах орешника. Иван бесшумно повернулся к напарнику. Пахомов, затаив дыхание, не мигая, смотрел на открывавшуюся перед ним живописную поляну. Несколько минут назад они с капитаном наконец-то вышли в глубокий тыл к немцам. Витя помнил обещание Старчака устроить немцам сюрприз и в глубине души очень гордился тем, что капитан выбрал в помощники именно его, курсанта Пахомова. Некрасотами осеннего леса любовались разведчики. Там, в низине, на неприметной лесной полянке, расположился немецкий бивак. Несколько просторных палаток, тлеющий костерок за копченым котелком, походный складной стол и такие же табуреты. На столе дымился блестящий кофейник, виднелись аккуратно сложенные на тарелке фрукты, наполовину опорожненный хрустальный графин переливался рубиновыми гранями. Противоположная сторона поляды спускалась к водоему. Лесное озеро было едва заметным. Только когда пробегавшие по небу тучи разрывали свое серое полотно и скупой солнечный свет падал на мутную водную гладь, она начинала серебриться длинными неровными мазками, выдавая свое присутствие в этой глуши. Присмотревшись внимательнее, разведчики заметили в прибрежных кустах сидящего в самодельном шезлонге немца. Он сидел к ним спиной и, похоже, удил рыбу, сосредоточенно глядя перед собой, не поворачиваясь и не меняя позы. Серая, наброшенная на плечи полевая шинель, торчала в стороны острыми плечами и, не спадая до земли, походила на кавказскую бурку. Над головой немца изредка поднималось сизое облачко. Рыбак курил сигару. Это была удача. Старчак оглядел в бинокль окрестности и довольно улыбнулся. Никого. И действительно, ни палатки, ни заросли, окружающие поляну, не подавали признаков жизни. Было похоже, что располагавшееся в этом месте подразделение ушло на передовую, оставив одного человека для связи и охраны имущества. Неожиданно немец обернулся и что-то негромко крикнул. Тут же, словно из-под земли, вырос пожилой фельдфебель, похожий в уденщик, и широкими неуклюжими шагами поспешил к столу. Рыбак пожелал принять очередную рюмочку. Будем брать, прошептал старчах и спрятал бинокль в футляр. Дальнейший план действий он объяснил Пахомову на пальцах. Но в самый последний момент случилось непредвиденное. Только они поднялись из засады, стараясь не шуметь, как вдруг над головами послышался непонятный шум. Сначала это был далекий шелест, потом над лесом с устрашающим воем, пугая огненным оперением, пронеслись многочисленные ракеты, пущенные с нашей стороны. В следующее мгновение, там, где они заметили стоянку вражеской техники, тишина разорвалась множеством ракетных ударов, слившихся в единый гул. Взрывной волной пригдуло высокие деревья, обрамлявшие поляну. В воздух взметнулись тучи опавших листьев и сухих веток. Вода в озере вздыбилась. Покатилась по земле сметенная со столика посуда, важный графин. Подлетев, лопнул и растворился в ставшем в одночасье горячем воздухе. Старчак и Пахомов различали, как взметнулись вверх красно-черные факелы разрывов, как в огне ракетной атаки один за другим начали корчиться немецкие бронетранспортеры и грузовые машины, как кинулись в рассыпную испуганные люди, до конца не понимая, что происходит. Шквал огня, обрушившегося с неба, уничтожил под собой все живое, а прокинул и покорежил покрывшую землю бронированной коростой вражеский металл. Смотреть на такое было страшно даже издалека — Из-за спасительной стены леса. Что говорить о тех, кто оказался в эпицентре атаки советских катюш? Разведчики невольно затихли. Они видели, как выпрыгнул из шезлонга немец, как кинулся в ближайшие кусты и с головой укрылся там своей необъятной шинелью. Его денщик едва успел добежать до палатки и скрылся за ее пологом. Медлить было нельзя. Еще не утих грохот обстрела, как Сторчак и Пахомов стремительно кинулись в заросли и схватили едва живого от страха немецкого офицера. Тот безумно озирался вокруг, пытаясь понять, кто эти люди и откуда они взялись. В какой-то момент он даже потянулся к валявшемуся неподалеку карабину, но Пахомов отвесил немцу такую смачную оплеуху, что тот моментально обмяк и перестал сопротивляться. Старчак метнулся к палатке и выволок оттуда фельдфебеля. На его бледном лице блуждала угодливая улыбка, а в округлившихся глазах еще плясали отблески недавних смертоносных разрывов. «Лучше двое, чем ни одного», — шутил капитан, когда они поспешно гнали языков сквозь заросли в сторону наших позиций. На КП генерал-майора Смирнова их давно ждали. Офицеры связи внимательно просматривали в бинокли прибрежную полосу. Несколько раз, когда казалось, что от дальнего берега кто-то пытается подать условный сигнал, посылали туда верстовых. Но каждый раз бойцы возвращались ни с чем. Оказывалось, что это немцы пытались выманить наших на открытое пространство. Наконец, ближе к вечеру СКП заметили, как по едва просматривавшейся ложбинки, не занятой гитлеровцами... В сторону реки осторожно направляется группа из четырех человек. Присмотревшись, различили, что двое из них — наши разведчики. Тотчас же с передней линии открыли отвлекающий огонь из стрелкового оружия. Немцы, не разобравшись, в чем дело, ответили несколькими нестроенными минометными залпами. В это время группа с помощью посланного навстречу отделения курсантов удачно переправилась в нашу сторону и предстала перед командованием. Немецкий офицер, мокрый с головы до ног, мелко трясся не то от холода, не то от страха, внимательно следил за движениями генерала Смирнова, словно боялся упустить что-то для себя важное. Похоже, он так и не оправился от того ужаса, стараясь во второй раз быть начеку. Денщик мрачно молчал, Понимая, что ничего хорошего от его нынешнего положения ждать не стоит. Кажется, он точно знал, что такое плен. Возможно, уже бывал в похожей ситуации ранее. На его лице была заметна придурковатая улыбка случайно пойманного хулигана. Василий Андреевич внимательно посмотрел документы пленных и отдал их стоявшему рядом полковнику Стрельбицкому. «Кто будет переводить?» Все знали, что штатного переводчика накануне сильно зацепило осколком, и его еще прошлым вечером отправили в тыловой госпиталь. «Есть у меня на примете один курсант». Полковник повернулся к посыльному и в полголоса отдал приказание. Через несколько минут в блиндаж явился курсант Васильков. «Разрешите, товарищ генерал-майор!» Его обычно веселое лицо... Утяжеленная круглыми очками, на этот раз выражала серьезную озабоченность. «Курсант Васильков по вашему приказанию прибыл!» «Проходи!» — генерал Смирнов окинул его внимательным взглядом. «Немецкий, знаешь?» «Так точно! В школе отличником был!» «Будешь переводить!» «Начались щека. Обрадованный возможностью выторговать себе жизнь, Фельдфебель затараторил так, что Василькову пришлось несколько раз переспрашивать и уточнять то, что он слышал. Денщик был явно раздосадован, что его плохо понимают. Ему казалось, чем больше и быстрее он выпалит, тем ценнее будут его сведения, тем выше будут его шансы на спасение. Офицер из подлобья смотрел на своего разговорившегося Денщика, изредка недовольно покачивал головой, а один раз в сердцах выпалил прямо ему в лицо. «Свинья! Они все равно пристрелят тебя! Они же варвары!» Так перевел Васильков. Смирнов и Стрельбицкий сурово покачали головами. Фельдфебель осекся на полуслове, потом встрепенулся и, не глядя на своего хозяина, продолжил. «Я готов вам помогать! Я все расскажу! Скоро будет удар по Большой Шубинке!» Замерли все, кто был в эту минуту на КП. Василькову, замолчавшему последним, показалось, что он только что сказал что-то страшное, какой-то важный секрет. Командиры подошли к лежащей на столе карте. Вот она, большая шубинка, левый фланг нашей обороны. Что могут предпринять здесь немцы? Форсировать реку и ударить в обход? Неожиданно оживился немецкий офицер. «Почему вы не сдаетесь? Поляки сдались, французы сдались. А вы продолжаете упорствовать. Почему?» Генерал отвлекся от карты и посмотрел на немца. Куда только делась его дрожь. Сейчас перед Смирновым стоял немокрый, трясущийся от страха пленник. Теперь это был настоящий солдат рейха, преданный фюреру и беспощадный к его врагам. В горящих голубым огнем глазах, под воспаленными красными веками, металось пламя ненависти. Казалось, еще немного, и фашист бросится на генерала прямо со связанными руками. Последний жест отчаяния. Генерал знал это по опыту. Может преобразить человека, явить его истинную натуру, даже здесь, в плену, даже в такой безнадежной ситуации, как у этого офицера. «Шесть дней назад мы окружили отряд русских. Мы легко могли перебить их, но поступили цивилизованно. Мы предложили им сдаться, но они...» Немец на слове поперхнулся. Переводивший его речь Васильков, завороженно ждал продолжения. Ему очень хотелось узнать, что же сделали наши ребята. Зато генерал Смирнов сразу понял, о чем речь. При въезде в деревню Зеленина... Противник устроил засаду. Фашисты пропустили бойцов охранения, а когда появились машины с орудиями, окружили их и открыли огонь. Погибли командир батареи и его помощник. В ответ на предложение сдаться, курсанты ответили дружным огнем. Гитлеровцы не выдержали такого натиска и стали разбегаться. В результате батарее удалось пробиться к своим. Немец, наконец, откашлялся. Отпихнув в сторону испуганного денщика, он ринулся было вперед, но наткнулся на ствол, направленный в грудь винтовки. «Наша дивизия успешно воевала в Европе. Там все было цивилизовано и понятно, но здесь русские солдаты совсем не хотят сдаваться. Мы могли их всех перестрелять, но поступили благородно, предложили им почетный плен. И что наделали ваши юнкера?» «Они разгромили нашу роту и захватили орудия!» Смирнов улыбнулся. С одной стороны, он был горд подвигом советских воинов, своих подчиненных, отказавшихся сдаваться, а с другой его слуха коснулась знакомая и, казалось бы, навсегда забытое слово «юнкер». Было странно и непривычно, словно он опять вернулся в то далекое время. Тогда, накануне Первой Германской войны, Он закончил Веленское военное училище и в чине подпоручика был назначен в 141-й пехотный Можайский полк в город Орел. Юнкера, подпоручики... До сегодняшнего дня генерал думал, что все это бесследно кануло в лету. И вдруг, нежданно-негаданно, снова возникло в памяти. И кто же оживил эти воспоминания? Пленный германец. «Все правильно. Все по-военному». Поистине странно всё устроено в этой жизни. Разве вы войны? обессиленно хрипел офицер. Вы же не люди, дикари! Василькову невольно передалось возбуждение пленного. Он тоже начал хрипеть, а некоторые особенно важные слова вырывались у него так же громко и вызывающе, как у фрица. Не кипятись, сынок, Смирнов по-отечески глянул на переводчика и уже суровее в сторону немца. «Мы у себя дома, а вы вот свое уже отвоевали». Через час пленных под охраной отправили на машине в Малоярославец.